Чарльз Диккенс. Рождественская песня в прозе. Перевод с английского Николая Пушешникова. Страфа первая. Дух Марли. Начнем с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт его погребения был подписан пастором, причетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за все, к чему бы он ни приложил руку. Итак, старик Марли был мертв, как дверной гвоздь. Заметьте, я не хочу сказать, будто я самолично убедился, что есть нечто особенно мертвое в дверном гвозде. Я-то склонен считать самой мертвой вещью из всех железных изделий, скорее, гробовой гвоздь. Но в сравнениях мудрость отцов наших и ради спокойствия отечества не подавает мне недостойными руками касаться их. Позвольте же поэтому еще настойчивее повторить, что Марли был мертв именно как дверной гвоздь. Знал ли Скрудж об этом? Разумеется, знал. Да и могло ли быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами в продолжении я не знаю скольких лет. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным преемником, единственным наследником, единственным другом, единственным поминальщиком. И однако Скрудж был вовсе не так ужасно поражен этим печальным событием, чтобы не остаться даже в самый день похорон истым дельцом и не ознаменовать его одной, несомненно, хорошей сделкой. Но упоминание о похоронах Марли заставляет меня вернуться к тому, с чего я начал. Нет ни малейшего сомнения, что Марли умер. И этого никак нельзя забывать, иначе не будет ничего удивительного в истории, которую я намереваюсь рассказать. Ведь если бы мы не были твердо убеждены в том, что отец Гармита умер до на начала представления, то его скитания по ночам при восточном ветре вдоль стен его же собственного замка были бы ничуть не замечательнее поступка любого господина средних лет ночью вышедшего прогуляться куда-нибудь, ну, скажем, на кладбище святого Павла, только за тем, чтобы поразить своего слабоумного сына. Скрудж не стер с вывески имя старика Марли. Оно и после смерти еще долго красовалось над дверью конторы – Скрудж и Марли. Новички звали Скруджа иногда Скружем, а иногда и Марли, и он отзывался и на то, и на другое имя. О, это было совершенно безразлично для него, для этого старого грешника из кряги, для этой жилы паука, для этих заведущих глаз и загребущих рук. Твердый и острый, как кремень, из которого никакая сталь не выбивала никогда ни единой благородной искры – Он был скрытен, сдержан и замкнут в самом себе, как устрица в своей раковине. Внутренний холод оледенил его поблекшие черты, заострил его нос, покрыл морщинами щеки, сделал походку мертвенной, глаза красными, тонкие губы синими и резко сказал в его скрипучем голосе. Точно заиндивели его голова, его брови, его колючий подбородок. Он вносил с собой этот холод повсюду. Холодом дышала его контора, и такой же была она и в рождественские дни». Окружающе мало влияла на Скруджа. Не согревало его лето, не знобила зима. Никакой ветер не был так лют, никакой дождь не был так упорен, как он. Никакой дождь не шел так упрямо, как шел Скруджской цели. Никакая адская погода не могла сломить его. Ливень, вьюга, град, крупа имели только одно преимущество перед ним. Они часто бывали щедры. Скрудж никогда Никогда и никто не останавливал на улице радостным восклицанием. «Как поживаете, дорогой мой? Когда же вы заглянете ко мне?» Ни один нищий не осмелился протянуть к нему руки, ни один ребенок не решался спросить у него, который час. Ни единая душа не осведомилась у него ни разу за всю его жизнь, как пройти на ту или другую улицу. Даже собаки-слепцов, казалось, раскусили скруджа и, завидя его, тащили своих хозяев под ворота и во дворы, виляли хвостами, как будто хотели сказать – «Лучше вовсе не иметь глаз, хозяин, чем иметь такие глаза». Но какое дело было до этого Скруджу? Это-то ему и нравилось. Пробираться по тесной жизненной тропе, пренебрегая всяким человеческим чувством. Вот что, по словам людей знающих, было целью Скруджа. Однажды, в один из лучших дней в году, в сочельник, старый Скрудж работал в своей конторе. Стояла ледяная туманная погода, и он слышал, как снаружи люди, отдуваясь, бегали взад и вперед, колотили себя руками и топали, стараясь согреться. На городской башне только что пробило три часа, но было уже совсем темно. С самого утра стояли сумерки, и в окнах соседних контор красноватыми пятнами мерцали сквозь бурую мглу свечи. Туман проникал в каждую щель, в каждую замочную скважину, и был так густ, что противоположные дома казались призраками, хотя двор был очень узок. Глядя на это грязное облако, опускавшееся все ниже и все омрачавшее, можно было подумать, что природа на глазах у всех затевает что-то страшное, огромное. Дверь своей комнаты Скрудж не затворял, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за своим помощником, переписывавшим письма в маленькой угрюмой сырой коморке рядом. Невелик был огонев в камине Скруджа, а у песца он был и того меньше. Подкинуть угля нельзя было. Скрудж держал угольный ящик в своей комнате. Как только песец брался за лопатку, Скрудж останавливал его замечанием, что им, кажется, придется скоро расстаться. Пепесец закутал свою шею белым шарфом и попытался было согреться у свечки, в чем, однако, не имея пылкого воображения, потерпел неудачу. «С праздником, дядя! С радостью! Дай вам Бог всех благ земных!» раздался чей-то веселый голос. То крикнул племянник Скруджа, так внезапно бросившийся ему на шею, что Скрудж только тут заметил его появление. «Хм!» – отозвался Скрудж. «Вздор!» Племянник так разгорячился от быстрой ходьбы по морозу и туману, что его красивое лицо пылало, глаза искрились, и от дыхания шел пар. «Это Рождество-то вздор, дядя!» – воскликнул он. «Вы, конечно, шутите!» «Нисколько!» – сказал Скрудж. «С радостью! Какое ты имеешь право радоваться? Какое основание?» «Но тогда», – весело возразил племянник, «какое право имеете вы быть печальным? Какое основание имеете вы быть мрачным? Вы достаточно богаты?» Скрудж, не надеясь, что ответить, повторил только «Хм! Вздор!» «Не сердитесь, дядя!» – сказал племянник. «Как же мне не сердиться?» – отозвался дядя. Когда я живу среди таких дураков, как ты. С радостью, с Рождеством. Отстань ты от меня со своим Рождеством. Что такое для тебя Рождество, как не время расплаты по счетам при совершенно пустом кармане? Как не день, когда ты вдруг вспоминаешь, что постарел еще на год и не сделался богаче ни на йоту? Как не срок подвести балансы и найти во всех графах за все 12 месяцев дефицит? Будь моя воля, продолжал Скрус с негодованием. Я бы каждого идиота, бегающего с подобными поздравлениями, сварил бы вместе с его рождественским пудингом и воткнул бы в его могилу астралистовый кол. Непременно бы так и сделал. «Дядя!» – возразил племянник. «Племянник!» – перебил его скруж строго. «Справляй Рождество по-своему, а мне позволь справлять его, как мне хочется». «Справлять!» – воскликнул племянник. «Но ведь вы его совсем не справляете». «Ну так и позволь мне совсем не справлять его!» – сказал скруж. А ты справляй себе на здоровье, много пользы извлек ты из этих празднований. Мог бы извлечь, отозвался племянник. Но смею сказать, что я никогда не стремился к этому. Я только всегда был убежден, всегда думал, что Рождество, помимо священных воспоминаний, если только можно отделить от него эти воспоминания, есть время хорошее, время добра, всепрощения, милосердия, радости. Единственное время во всем году, когда кажется, что широко раскрыто каждое сердце когда считают каждого, даже стоящего ниже себя, равноправным спутником по дороге к могиле, а не существом иной породы, которому подобает идти другим путем. И поэтому, дядя, я верю, что Рождество, которое не принесло мне еще ни полушки, все-таки принесло и, и будет приносить много пользы. И говорю, да благословит его Бог. Писец своей сырой коморке не выдержал и зааплодировал, но спохватился и стал мешать уголе в камине, причем погасил в нем и последнюю слабую искру. «Еще один звук, — сказал Скрудж, — и вы отпразднуете ваше Рождество, потеряв место. Вы выдающийся оратор, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику. Удивляюсь, почему вы не в парламенте? Не гнявайтесь, дядя. Слушайте, приходите к нам завтра обедать?» Скрудж в ответ на это послал его к черту. «Да что с вами? — воскликнул племянник. — За что вы сердитесь на меня?» «Зачем ты женился? — сказал Скрудж. — Потому что влюбился». «Потому что влюбился!» – проворчал Скрудж таким тоном. Точно это было еще более нелепо, чем поздравление с праздником. «До свидания!» «Дядя, но вы ведь и до моей женитьбы никогда не заглядывали ко мне. Почему же вы ссылаетесь на это теперь?» «До свидания!» – сказал Скрудж. «Но мне ведь ничего не надо от вас. Я ничего у вас не прошу. Почему же мы не можем быть друзьями?» «До свидания!» – повторил Скрудж. «Мне от всей души жаль, что вы так упрямы». «Между нами никогда не было никакой ссоры, виновником которой являлся бы я. Ради праздника я и теперь протянул вам руку и сохраню праздничное настроение до конца. С праздником, дядя! С праздником!» «До свидания!» – сказал Скрудж. «И со счастливым Новым годом!» «До свидания!» – сказал Скрудж. Однако племянник вышел из конторы, так и не сказав ему ни единого неприятного слова. В дверях он остановился, чтобы поздравить тепесца, который, хоть и окочнел, был все-таки теплее с и сердечно отозвался на приветствие. Вот еще какой умник, проговорил Скруж, услышав это, господин с жалованием в 15 шиллингов в неделю, с супругой, детками, радующийся праздником. Я, кажется, переселюсь в бедлам. А бесед, затворяя дверь за племянником Скруджа, впустил еще двух господ. Это были почтенные, прилично одетые люди, которые, сняв шляпу, вошли в контору с книгами и бумагами и вежливо поклонились. «Скрудж и Марли не правда ли?» сказал один из них, справляясь со списком. «Я имею честь говорить с господином Скруджем или с господином Марли?» «Господин Марли умер ровно семь лет тому назад», возразил Скрудж. «Нынче как раз годовщина его смерти. Мы не сомневаемся, что его щедрость целиком перешла к пережившему его компаньону», сказал господин, протягивая Скруджу подписной лист и сказал совершеннейшую правду, ибо Скрудж и Марли стоили друг друга. При зловещем слове «щедрость» Скруч нахмурился, покачал головой и подал лист обратно. «В эти праздничные дни, — сказал господин, взяв перо в руки, — еще более чем всегда подобает нам заботиться о бедных и сирых, участь которых заслуживает теперь особого сострадания. Тысячи людей терпят нужду в самом необходимом, сотни тысяч лишены самых простых удобств». «Разве нет тюрем?» — спросил Скруч. «Их чересчур много», — сказал господин, снова кладя перо на стол. «А работных домов, — продолжал Скрудж, — разве они уже закрыты?» «Нет», — отозвался господин, — «но об этом можно только сожалеть». «Разве приюты и законы о презрении бедных бездействуют?» — спросил Скрудж. «Напротив, у них очень много работы». «О, а я было испугался, заключив из ваших первых слов, что они почему-нибудь приостановили свою вообще полезную деятельность. Очень рад слышать противное». Убеждение в том, что эти учреждения не оправдывают свое назначение и не дают должной пище ни душе, ни телу народа, побудило нас собрать по подписке сумму, необходимую для приобретения бедным пищи, питья и топлива. Время праздников наиболее подходит для этой цели, ибо теперь бедняки особенно резко чувствуют свою нужду. Люди же состоятельные, менее скупятся. «Сколько прикажете записать от вашего имени?» «Ничего не надо писать», – ответил Скрудж. «Вы желаете остаться неизвестным?» «Я желаю, чтобы оставили меня в покое», — сказал Скрудж. «Вот и все». С «Своей стороны я содействую процветанию тех учреждений, о которых только что упоминал. Они обходятся мне недешево, а посему пусть нуждающиеся отправляются туда. Многие из них охотнее умрут. И отлично сделают. По крайней мере, этим они уменьшат избыток народонаселения. Впрочем, извините меня, я тут ни при чем». «Но могли бы быть при чем». «Не мое это дело», — возразил Скрудж. Для каждого вполне достаточно исполнять свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Я же и так неустанно забочусь о своих. До свидания, господа. Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились. Довольный собою и в необычно шутливом настроении Скрудж снова принялся за работу. Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажем. Старинная церковная башня с готической амбразурой, которая всегда косился на скруже мрачный викинг, сделалась невидимой. Колокол вызванило теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребежанием. Точно там в вышине стучали чьи-то коченевшие от холода голове зубы. Становилось все холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь. И около него столпилась кучка барванцев и мальчишек, Они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лед. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды астролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцам лица прохожих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище. И трудно было поверить, что со всем этим великолепным связывалось такое скучное слово, как торговля. Лорд-мэр в своем дворце отдавал приказания 50 поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он отштрафовал в прошлый понедельник на 5 шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке пудинг, в то время как его чедушная жена, захватив с собой ребенка, пошла в мясную лавку. Туман густел, холл становился все более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый святой Дунстон не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы носу дьявола, тот, наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скружа с намерением пропеть раздевственскую песнь. Но при первых же звуках «Пусть вас Бог благословит, пусть ничто вас не печалит», Скруж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать – предоставляя замочную скважину, туману и морозу столь близкому душе Скруджа. Наконец наступил час запирать контору. Снег неохотой слез Скрудж со своего кресла, подавая тем знак давно ожидавшему этой минуты песцу, что занятия окончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу. «Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день?» сказал Скрудж. «Если это удобно, сэр». «Это не только неудобно, это еще и несправедливо», сказал Скрудж. «Ведь если бы я вычел в этот день полкроны...» «Я убежден, что вы сочли бы себя обиженным». Песец слабо улыбнулся. «И однако», — сказал Скрудж, — «вы не думайте, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалования». Песец заметил, что это бывает только раз в году. «Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое 25 декабря», — сказал Скрудж, застегивая пальто вплоть до подбородка. «Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше». Песец пообещал, и Скрудж ворча вышел. Песец в одну минуту запер контору и, размахивая длиннейшими концами своего шарфа, пальто у него совсем не было. Прокатился в честь сочельника раз в двадцать по льду в Коригеле, вслед за шеренгой мальчишек, и во весь дух пустился домой. Скрут съел свой скучный обед в своем скучном трактире и, перечитав все газеты, скоротав остаток вечера за щитоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которая наводила на мысль, что она попала сюда еще в дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так и осталась, не найдя выхода. Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нем, ибо все другие комнаты отдавались на нем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом ощупью пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные черные ворота, чудился сам гений зимы, стороживший их в печальном раздумье. Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж видел его ежедневно утром и вечером, все время своего пребывания здесь. При том же Скрудж, как и все обитатели Лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов, да простится мне великая дерзость, не обладал ни малейшим воображением. Не надо также забывать и того, что до сегодняшнего дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга. А поэтому пусть кто может объяснить мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, скручу увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли. Лицо Марли. Оно не было окутано темнотой, подобно другим предметам во дворе, но окруженное зловещим сиянием напоминало испорченного морского рака в темном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но оно было именно такое, как при жизни Марли. Даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха. Широко раскрытые неподвижные глаза, свинцовый цвет лица. Все это делало его ужасным, но главный ужас все-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чем-то постороннем, непостижимом. Видение точно же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него. Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернув его и, войдя в комнату, тотчас зажег свечу. Помедлив нерешительность несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаев молотка. И, издав неопределенный звук, Скруж крепко захлопнул дверь. Стук, подобный грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе отвечали ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошел через Сеню вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу. По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив ее поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам. Причем осталось бы еще свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что он видит в Амараке погребальную колесницу, которая двигается сама собою. Полдюжины газовых фонарей с улицы слабо освещали Сеней. И следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно. Скрут шел вверх, мало беспокоюсь об этом. Темнота стоит дешево, а это Скрут очень ценил. Однако прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он, под влиянием воспоминаний о лице Марли, прошелся по комнатам. Посмотреть, все ли в исправности. В гостиной, спальне, чулане, все было как следует. Никого не было ни под столом, ни под диваном. Маленький огонек тлел за решеткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой в устье камина. И никого, ни под постелью, ни в стеном шкафу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Все как всегда – чулан, каминная решетка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках, кочерга. Успокоившись, Скруш запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал. Предохранив себя таким образом от нападения, Скруж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнем, чтобы поесть овсянки. Для такой лютой ночи этот огонек был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты. Старинный камин, сложенный, вероятно, давным-давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунками из Святого Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе в облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих суосники, И сотни других забавных фигур. И однако лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало все. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафеле появилось бы изображение головы старика Марли: «Вздор все это, сказал Скрудж, и, пройдясь по комнате взад-вперед, снова сел. Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, оставшийся без употребления колокольчик предназначен неизвестной для какой цели и проведенный в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него, Скрудж безграничным удивлением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче и точно же к нему присоединились все колокольчики в доме. Быть может, звон длился и не более минуты, но Скруджу эта минута показалась часом. Колокольчики замолкли все сразу, а взгляд за ними откуда-то из глубины послышался шум, подобный лязгу тяжелой цепи, которую тащили по бочкам в винном погребе. Скруч точно же припомнил те рассказы, в которых говорилось, что в тех домах, где водится нечистая сила, появлению духу сопутствует ляз в цепей. Дверь погреба распахнулась глухим шумом настежь, и Скрудж услышал, как подземный шум, усиливаясь, поднимается вверх по лестнице прямо по направлению к его двери. «Все это вздор», — сказал Скруш. «Я не верю в эту чертовщину». Однако он даже изменился в лице, когда дух, пройдя сквозь тяжелую дверь, очутился в комнате перед его глазами. При его появлении едва отлевший огонек подпрыгнул, как будто хотел воскликнуть. «Я знаю его! Это дух Марли!» И точно, это было его лицо. Сам Марли со своей косичкой в своем обычном жилете, узких брюках и сапогах с торчащими кисточками, которые шевелились так же, как его косичка, Пол ртука сюртука и волосы на голове. Цепь, которую он влачил за собой, опоясывала его. Она была длинная и извивалась, как хвост. Скрудж хорошо заметил, что она была сделана из денежных ящиков, ключей, висячих замков, счетных книг, разных документов и тяжелых стальных кошельков. Тело призрака было прозрачно, и Скрудж, зорко приглядясь к нему, мог видеть сквозь жилет две пуговицы сзади на сюртуке. Скрудж часто слышал, как говорили, что у Марки нет ничего внутри но до ныне он не верил этому. Не поверил даже и теперь, хотя дух был прозрачен и стоял перед ним. Что-то леденящее чувствовал он исходило от его мертвых глаз. Однако он хорошо заметил то, чего не замечал раньше. Ткань платка в складках, окутывавшего его голову и подбородок. Но все еще не доверяя своим чувствам, он пытался бороться с ними. «Что вам от меня нужно?» сказал Скруш, едко и холодно, как всегда. «Чего вы хотите?» «Многого», — ответил голос самого Марли. «Кто вы?» «Спросите лучше, кто я был». «Кто вы были?» — сказал Скрудж громче. «Для духа вы слишком требовательны». Скруж хотел было употребить выражение придирчиво, как более подходящее. «При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марли». «Но, может быть, вы сядете?» — спросил Скрудж, во все глаза, глядя на него. «Могу и сесть». «Пожалуйста». Скруж сказал это, чтобы узнать, будет ли в состоянии призрак сесть. Он чувствовал, что в противном случае предстояло бы трудное объяснение. Но Дух сел с другой стороны камина, с таким видом, как будто делал это постоянно. «Вы не верите в меня?» – спросил Дух. «Не верю», – сказал Скрудж. «Какого же иного доказательства, помимо ваших чувств, вы хотите, чтобы убедиться в моем существовании?» «Не знаю», – сказал Скрудж. «Почему же вы сомневаетесь в своих чувствах? Потому, – сказал Скрудж, – что всякий пустяк действует на них. Маленькое расстройство желудка, и они уже обманывают. Может быть, и вы просто недоваренный кусок мяса, немного горчицы, ломтик сыра, гнилая картофельна. Дело-то, может быть, скорее сводится к какому-нибудь соусу, чем к могиле. Скоро совсем не любил шуток, и в данный момент ему было нисколько не весело. Но он шутил для того, чтобы таким путем отвлечь свое внимание и подавить страх. Ибо даже самый голос духа заставлял дрожать до мозга костей. Для него было невыразимой мукой просидеть молча хотя бы одно мгновение, смотря в эти стеклянные неподвижные глаза. Но всего ужаснее была адская атмосфера, окружавшая призрак. Хотя Скрудж и не чувствовал ее, но ему было видно, как у духа, сидевшего совершенно неподвижно, колебались точно под мгновением горячего пара из печки волосы, полусертука и косичка. «Видите ли вы эту зубочистку?» – сказал Скрудж, быстро возвращаясь к нападению, побуждая ему теми же чувствами и желая хоть на мгновение отвратить от себя взгляд призрака. «Да», — ответил призрак. «Но вы, однако же, не смотрите на нее», — сказал Скрудж. «Да, не смотрю, но вижу». «Отлично», — сказал Скрудж. «Так вот, стоит мне проглотить ее, и всю жизнь меня будет преследовать легион демонов. Плод моего воображения». «Вздор! Повторяю, что все это вздор!» При этих словах дух испустил такой страшный вопль и потряс цепью с таким заунывным звоном, что Скрудж едва удержался на стуле и чуть не упал в обморок. Но ужас его еще более усилился, когда дух снял со своей головы и подбородка повязку. Точно в комнатах было слишком жарко, его нижняя челюсть отвалилась на грудь. Закрыв лицо руками, Скрудж упал на колени. «Пощади меня, страшный призрак! Зачем ты тревожишь меня?» «Раб ты, земной человек!» — воскликнул дух. «Веришь ли ты в меня?» «Верю!» — сказал Скрудж. «Я должен верить. Но зачем духи блуждают по земле? Зачем они являются мне?» «Так должно быть!» — возразил призрак. Дух, живущий в каждом человеке, если этот дух был скрыт при жизни, осужден скитаться после смерти среди своих близких и друзей и, увы, созерцать то невозвратно потерянное, что могло дать ему счастье. И тут призрак снова испустил вопли, потряс цепью, ломая свои бестелесные руки. «Вы в цепях», — сказал скрут, дрожа. «Скажите, почему?» «Я ношу цепь, которую сковал при жизни», — ответил дух. «Я ковал ее звено за звеном, яртое за ярдом». Я ношу ее не по собственному доброму желанию. Неужели ее устройство удивляет тебя? Скруж дрожал все сильнее и сильнее. Разве ты не желал бы знать длину и тяжесть цепи, которую ты носишь?» Продолжал дух. «Она была длинная и тяжела семь лет тому назад, но с тех пор сделалась значительно длиннее. Она очень тяжела». Скруж посмотрел вокруг себя, нет ли на нем железного каната в 50 или 60 сажен, но ничего не увидел. «Яков!» – воскликнул он. «Старый Яков Марли, скажи мне что-нибудь в утешении, Яков!» «Это не в моей власти», – ответил дух. «Утешение дается не таким людям, как ты, и исходит от вестников иной страны, Эбенезар Скрудж. Я же не могу сказать и того, что хотел бы сказать. Мне позволено очень немногое. Я не могу отдыхать, медлить, оставаться на одном и том же месте». Заметь, что во время моей земной жизни я даже мысленно не приступал к границе нашей меняльной норы, оставаясь безучастным ко всему, что было вне ее. Теперь же передо мной лежит утомительный путь. Всякий раз, как Скрус задумался, он имел обыкновение закладывать руки в карманы брюк. Обдумывая то, что сказал Дух, он сделал это и теперь, но не встал с колен и не поднял глаз. «Ты, должно быть, не очень торопился», заметил Скрус, что нам у человека, но покорный и почтительно. «Да», — сказал Дух. «Ты умер семь лет тому назад», – задумчиво сказал Скрудж. «И все время странствуешь?» «Да», – сказал дух, – «странствую, не зная отдыха и покоя, в вечных терзаниях совести». «Но быстро ли совершаешь ты свои перелеты?» – спросил Скрудж. На крыльях ветра ответил дух. «В семь лет ты мог облететь бездной пространства», – сказал Скрудж. Услышав это, дух снова испустил вопль и так страшно зазвенел цепи в мертвом молчании ночи, что полицейский имел бы полное право обвинить его в нарушении тишины и общественного спокойствия. «О, пленник, закованный в двойные цепи!» — воскликнул призрак. «И ты не знал, что потребны целые годы непрестанного труда существ, одаренных бессмертной душой для того, чтобы на земле восторжествовало добро. Ты не знал, что для христианской души на ее тесной земной стезе жизнь слишком коротка» чтобы сделать все добро, которое возможно. Не знал, что никакое раскаяние, как бы продолжительно оно ни было, не может вознаградить за прошедшее, не может загладить вины того, кто при жизни упустил столько благоприятных случаев, чтобы творить благо. Однако я был таким. Именно таким. «Но ты всегда был отличным дельцом», — сказал Скруш, начиная применять слова духа к самому себе. «Дельцом!» — воскликнул дух, снова ломая руки. «Счастье человеческое должно было быть моей деятельностью, любовь к ближним, милосердие, кротость и доброжелательство. На это, только на это должна была быть направлена она. Дела должны были бы быть только каплей в необъятном океане моих обязанностей». И он вытянул Цей по всю длину распростертых рук. Точно она была причиной его теперь уже бесполезной скорби. И снова тяжко уронил ее. «Теперь, на исходе года, — продолжал он, — мои мучения стали еще горше». «О, зачем я ходил в толпе подобных мне с опущенными глазами и не обратил их к благословенной звезде, приведшей волхов к вертепу нищих? Разве не было вертепов нищих, к которым ее свет мог привести и меня?» Пораженный Скрудж, слушая это, задрожал всем телом. «Слушай, слушай меня!» — скричал дух. «Срок мой краток!» «Я слушаю», — сказал Скрудж. «Но прошу тебя, Яков, не будь так жесток ко мне и говори проще!» «Как случилось, что я являюсь перед тобой в таком образе? Я не знаю!» «Я ничего не могу сказать тебе об этом. Много, много дней я пребывал невидимым возле тебя. Эта новость была не весьма приятна скружу. Он отер под солба. «Наказание мое было еще тяжелее от этого», – продолжал дух. «Сегодня ночью я здесь за тем, чтобы предупредить тебя, что ты, Эбензар, имеешь еще возможность при моей помощи избежать моей участи. Благодарю тебя, ты всегда был моим лучшим другом». — К тебе явятся три духа, — сказал призрак. Лицо Скруджа вытянулось почти так же, как у духа. — Это и есть возможность, о которой ты говоришь, Яков? — спросил Скрудж прерывающимся голосом. — Да. — По-моему, — сказал Скрудж, — лучше, если бы не было совсем этой возможности. Без посещения духов ты не можешь избежать того пути, по которому шел я. Жди первого духа завтра, как только ударит колокол. «Не могут ли они прийти все сразу?» — попробовал было вывернуться с Крудж. «Второго духа ожидай следующую ночь, в этот же самый час. Третью ночь тебя посетит третий дух, когда замолкнет колокол, отбивающий полночь. Не смотри так на меня и запомни наше свидание. Ради твоего собственного спасения ты больше не увидишь меня». Произнеся эти слова, дух снова взял со стола платок и повязал его вокруг головы. По стуку зубов Скруж понял, что челюсти его снова сомкнулись. Он решился поднять глаза и увидел, что неземной гость стоит перед ним лицом к лицу. Цепь оббивала его стану руки. Призрак стал медленно пятиться назад к окну, которое при каждом его шаге понемногу растворялось, а когда призрак достиг окна, оно широко распахнулось. Призрак сделал знак, чтобы Скруж приблизился, и Скруж повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, дух Марли поднял руку, запретив ему подходить ближе. Побуждаемый скорее страхом и удивлением, чем послушанием, Скрудж остановился. И в ту же минуту, как только призрак поднял руку, в воздухе пронесся смутный шум, бессвязный ропот, плач, стоны, раскаяние, невыразимо скорбный вопль. Послушав их мгновение, призрак присоединил свой голос к этому похоронному пению и стал постепенно растворяться в холодной мраке ночи. Скрудж последовал за ним к окну. Так непобедимо было любопытство. И выглянул из окна. Все воздушное пространство наполнилось призраками, тревожно метавшимися во все стороны и стенающими. На каждом призраке была такая же цепь, как на духе Марли. Ни одного не было без цепи, а некоторые, быть может, преступные члены правительства, были скованы вместе. Многих из них Скруш знал при жизни. Например, он отлично сдал старого духа в белом жилете, тащившего за собой чудовищный железный ящик, привязанный к щиколотке. Призрак жалобно кричал, не будучи в состоянии помочь несчастной женщине с младенцем, сидевшим внизу на пороге двери. Было ясно, что самые ужасные муки призраков заключались в том, что они не были в силах сделать то добро, которое хотели бы сделать. Туман ли окутал призраков, или они растаяли в тумане, Скрудж не мог бы сказать уверенно. Но вот голоса их смолкли, все сразу, и ночь опять стала такой же, как была при возвращении Скруджа домой. Скрудж запер окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она была заперта на двойной замок, помешанный им же самим. Задвижка осталась нетронутой. Он попытался было сказать вздор, но остановился на первом же слоге. И от волнения ли, которое он испытал, от усталости ли, от того ли, что заглянул в неведомый мир. Или же вследствие разговора с духом, позднего часа и потребности в отдыхе, но он тотчас же пошел к кровати и мгновенно, даже не раздеваясь, заснул.